Глава 16 Обитель Созидательницы Пречистой Мэдок покидал опустошенным. Даже после испытаний и охоты на пришлых он не чувствовал себя таким разбитым. Перекроить воспоминания дюжины монашек и нескольких десятков воспитанниц? К чему, к чему? А к такому жизнь его точно не готовила. Его вообще не готовили к тому, что он восстанет против своих же, и будет укрывать у себя дома и иномерянку, а еще, как ненормальный, станет носиться по всему Харресу, чтобы забраться в голову каждому, кто был знаком с настоящей Филиппой. К счастью, знакомых у леди Адельвейн было немного. Все девушки, что росли вместе с ней, до сих пор находились в обители. Арнета Вейнсмир, с которой Лиза случайно столкнулась на ледяном балу, Единственная покинула ее стены до завершения обучения, чтобы стать женой не то барона, не то баронета. Как и Филиппа, которую родственники внезапно выдернули из привычного ей окружения по его требованию. Но познакомился он уже не с Филиппой, а с Лизой. Это знакомство, встреча с невероятной, а иногда и невозможной девушкой из другого мира, перевернули всю его жизнь. И с этим он уже, кажется, почти смирился. Но с чем Мэддок никак не мог смириться, так это с тем, что, несмотря на все его ухищрения, на Шаресе оставался как минимум один человек, который знал ее тайну, который в любой момент мог ее раскрыть, а потому следовало спешить. Пока ублюдок, призвавший ее в этот мир, лишивший ее будущего, окончательно ее не погубил. «Получить подсказку от прадеда? Что ж, можно и попытаться», — неуверенно пробормотал герцог, устраиваясь в седле. «Надеюсь, Вертальд, ты не настолько чокнутый, каким тебя все считают». Хальдаг дернул за поводья, и Грифон, оттолкнувшись от земли, взмыл в небо, быстрыми резкими взмахами крыльев, отдаляя своего хозяина от обители, в которой росла Филиппа. Интересно, какая она, настоящая леди Адельвейн, и представится ли ему возможность когда-нибудь с ней свидеться? Мэддок торопился еще и потому, что понятия не имел, сколько времени осталось у Лизы. Когда изострой на язык, бойкой и жизнерадостной девушки она превратится в безумное чудовище. Магия, которой он готов был с ней делиться, могла бы замедлить процесс трансформации. Вот только магии она у него больше не просила. И ведь мучается же, но продолжает из последних сил держаться, не понимая, что в любой момент может сорваться. Слишком мало времени, слишком много впереди неизвестности. Сегодня утром, прежде чем отправиться в Шертову обитель, он сам предложил ей попробовать еще раз. Не потому, что снова желал ее целовать, хоть мысли о пришлой в его объятиях, в его постели и в его власти слишком часто заволакивали разум хмельным туманом, а потому, что за нее переживал. На его предложение Лиза отреагировала необычно. Побледнела и едва от него не отпрыгнула, словно это он был неймером и требовал у нее силы. «Не хочу». Она нервно замотала головой. «Ты даже не представляешь, как мне было плохо после первой попытки!» «Но твой голод...» «Когда я вспоминаю, как мы с тобой тогда целовались, голод сразу отступает!» «И что бы это могло значить?» Он даже нахмурился невольно, пытаясь понять, действительно ли ей так противны его поцелуи. «Я не то имела в виду», — поспешила уточнить девушка. «Мне нравится с тобой целоваться...» Ну, то есть...» Она густо покраснела. «Я... ничего не имею против поцелуев между двумя взрослыми людьми, коими мы и являемся, но я против того, чтобы забирать у тебя магию». «Значит, всё-таки нравится целоваться. Главное сейчас не начать улыбаться, как какой-нибудь глупый мальчишка». Мысленно на себя прикрикнув и кое-как обуздав чувства, которые снова брали верх над здравым смыслом, Мэддок попытался ее успокоить. «Если переживаешь, что я ослабну, поверь, это не так. Лишившись нескольких капель магии, слабее я не стану». Врал, конечно. Несколькими каплями. Если начнет пить его силу, она точно не ограничится. Но Лизе об этом знать было обязательно «Я не из-за этого». И намерянка снова упрямо качнула головой. А потом тихо добавила Просто она... противная. Магия противная. Немыслимо. Прежде ему не доводилось общаться с пришлыми до трансформации. Но, вспоминая слова наставников, Мэддок с уверенностью мог сказать, поведение его наины было как минимум странным. Магия для пришлых — своего рода наркотик, жизненно необходимый эликсир, от которого они не желают, да и не могут отказаться. А эта девушка, наоборот, после одной неудачной попытки воспринимала её как нечто омерзительное. Ещё одна загадка. Возможно, прадед поможет разгадать и её. Шеимское кладбище. Вот куда он направлялся. Именно там покоились все короли Хараса, и именно там находилась гробница его прадеда. Это было священное место, полное магии, покинувших этот мир могущественных хальдагов. Место слишком лакомое для иномирцев, а потому окруженное мощными защитными щитами. Только старшие лорды и потомки покойных королей имели к нему доступ, и именно на шеимском кладбище мэдак де собирался получить ответы на вопросы, не дававшие ему покоя. Велев Вейру дожидаться его за высокими каменными стенами, хальдак приблизился к наглухо закрытым воротам. От прикосновения его пальцев створы начали медленно со зловещим скрежетом разъезжаться. Мрачно усмехнувшись, Стальной сказал, обращаясь не только к самому себе, не только сгустившийся над кладбищем мертвенной тишине. «После того, что я намерен сделать», «Никакое очистительное пламя мне уже не понадобится. Главное не перестараться и не присоединиться раньше времени к прадеду на том свете». Оставив позади ворота Шиимского кладбища колючий кустарник, стеблями-змеями распулшийся по стенам и протяжный скрежет промерзших петель, Мэддок направился к королевскому склепу. Его встречали и провожали статуи на замшелых постаментах. Их лики хранили печальное выражение. Старые деревья растянули по небу свои густые ветви, отчего вместе последнего приюта королей Хараса их жены Осави было сумрачно и сыро. Тусклые солнечные лучи едва просачивались сквозь кроны, туго сплетенные между собою. Несмотря на то, что на Шиимском кладбище прежде ему бывать не доводилось, Мэддок быстро потерял интерес к его мрачным видам, сосредоточив все свое внимание на королевском склепе. Последний вполне мог сойти за дворец или как минимум за роскошный старинный особняк. Роскоши этому месту было не занимать. В углублениях на фасаде, обрамленные лепными арками, покоились статуи умерших хальдагов. Герберн стальной отыскал сразу. Он был очень похож на прадеда. Разве что тот носил волосы до плеч, и взгляд у него казался более жестким, если не сказать жестоким. Его величество был справедливым правителем, но вместе с тем суровым и непреклонным. Правил королевством железной рукой. Несколько быстрых шагов по ступеням, чуть тронутым снежной крошкой, и вот он снова прикладывает ладонь к обледенелым створам, торопясь скорее оказаться в склепе. Невыносимо долгие секунды ожидания, тоскливый скрип медленно, будто нехотя отворяющихся дверей и тошнотворный гнилостный запах, ударивший в нос. Поморщившись, Мэддок решительно шагнул во тьму. Подвластные его беззвучному приказу, на стенах полыхнули факелы, освещая высокие стены, просторного пустынного помещения. Наверх вела широкая каменная лестница, но хальдаг даже не взглянул в ее сторону, а устремился к одному из четырех коридоров, помня, что в верхних комнатах покоятся самые первые короли Харреса. Те, что правили королевством еще до появления хальдагов. Прадед отыскался не сразу. Мэддок уже начал терять терпение, когда, наконец, в одном из удаленных залов его взгляд упал на гробницу из золота и черного мрамора. По правую руку от Хайдага вечным сном спала его жена, по левую — Асави. Света, проникавшего в склеп сквозь витражные окна, едва хватало, чтобы осветить просторное помещение. Пришлось снова прибегнуть к магии — Хоть даже такое простое действие, как зажигание факела, теперь стоило ему усилий. «Только бы он меня услышал! Только бы мне хватило сил!» — прошептал стальной, приблизившись к гробнице. Достав из-за пояса кинжал, уверенно провел острием сначала по одной, а потом и по другой ладони, после чего возложил на гробницу руки. Чувствуя, как кожу колет мертвенный холод, как горячая кровь, сочась из ран, стекает по тусклому мрамору, он прикрыл глаза, пытаясь почерпнуть из внутреннего источника еще немного силы. Еще чуть-чуть. И еще. Ничего. Раздраженно скривившись, Стальной продолжил мысленно взывать к предку, снова и снова обращаясь к своему магическому резерву. К его досаде присутствие Герберна он не чувствовал, а скоро, если вовремя не остановится, и свое тело перестанет чувствовать. Слишком часто в последнее время он злоупотреблял магией. Был слишком самонадеен. Понимая, что еще немного и окончательно разуверится в собственных силах, Хальдак упрямо тряхнул головой и проговорил. «Нет». «Я не затем сюда явился, чтобы уйти ни с чем, опустошенным и без ответов. Гербер, ну слышь меня! Как бы тебе ни было хорошо в царстве мертвых на огненном троне! Ты нужен мне здесь, сейчас! Я нуждаюсь в тебе!» Произнести последнюю фразу оказалось непросто. После смерти родителей Мэддок всегда был сам за себя. Никогда никого не просил о помощи, Никогда и ни в ком не нуждался. Потому было странно, а может даже дико, находить поддержку в иномерянке, и которая так отчаянно пыталась ему помочь. Не побоялась безрассудная пойти против короля. И вот сейчас ему снова нужна помощь. На этот раз от предка, которого он не знал, но который, Мэддок отчаянно на это надеялся, должен был откликнуться на его призыв. «Ну же, услышь меня!» — повторил Дегорд, зажмурившись, с силой вжимая окровавленные ладони в бездушный камень, пытаясь почувствовать, поймать ту призрачную нить, что должна была связать его с прадедом. Невыносимо долгие минуты ожидания, и земля под ногами дрогнула. «А может, ему это только показалось, и он уже просто на ногах держаться не в состоянии?» Подумав так, Хальдак открыл глаза и увидел, что антураж поменялся. Вместо мрачного склепа — цветущий парк, посреди которого виднеется заболоченный пруд, похожий на старое мутное зеркало. В нем отражаются облака и крупная фигура короля Герберна. Его широкое скуластое лицо становится еще шире, когда он улыбается, приветствуя правнука. «Кого я вижу? Да это же мой славный потомок Мэдок!» Спустившись по деревянному мосту, перекинутому через пруд, Герберн приблизился к Хальдагу, окидывая его внимательным взглядом. «Должен сказать, выглядишь ты неважно. Расскажешь, кто это с тобой сделал?» С этими словами покойный король похлопал Мэдока по плечу, Этим простым движением, едва не выбив из него весь воздух. Дегорд болезненно поморщился, а его величество неодобрительно хмыкнул. «Дохляк! Да По тебе не скажешь, что хальдак!» Понимая, что связь с предком в любой момент может оборваться, а на повторный призыв у него уже точно сил не хватит, Мэддок быстро проговорил. «У меня совсем немного времени» поэтому вопросы буду задавать я, и очень надеюсь, что ты согласишься на них ответить. «Ишь ты, смотрите-ка!» — раскомандовался мальчишка. Наигранно возмутился Герберн, но, всмотревшись в осунувшееся лицо правнука, вздохнул и согласился. «Ладно, рассказывай, что у тебя произошло и что тебе от меня надо». Повинуясь жесту прадеда, Мэддок последовал за ним к мосту, у которого старая Ива склоняла к воде свои ветви. «Я пришел поговорить о пришлых и о том, что тебе о них известно». «А что мне о них известно?» — хмыкнул покойный правитель. Напоровшись на взгляд правнука, в котором явственно читалось «И на это у меня тоже времени нет», Герберн заговорил уже серьезно, быстро и по-деловому. «Если торопишься, задавай конкретные вопросы. Ты знаешь, как отправлять их обратно?» «Знаю», — просто ответил Хальдак, таким обыденным тоном, что Мэддак даже сбился с шага. «Расскажи, как?» — потребовал он нетерпеливо. «А как раньше возвращали пришлых обратно? Ну, то есть, собирались возвращать. Точно так же, как и призывали их в наш мир. Последние слова предка заставили Мэдека напрячься. Призывали, что это значит. Всем известно, что пришлые попадают на Шарес через расколы между мирами, которые появляются спонтанно и также спонтанно исчезают. Хотя Лиза появилась на Шаресе по чьему-то наверняка злому умыслу. Ее призвали. В этом Дегорд не сомневался. Вдруг и другие пришлые попадают сюда не случайно. Герберн едва заметно усмехнулся. «Да, мне в своё время наставники вдалбливали то же самое. Пока я не победил в беспощадной охоте и не стал тем, кто я есть. А точнее, был когда-то. Кто их призывает? Зачем? Ты ведь не успокоишься и продолжишь копать?» Тяжело вздохнул покойный король. Облокотившись на резные перила, Он устремил взгляд на мутную гладь пруда, ядовитую зелень которого разбавляли светлые пятна кувшинок. «А ты как думаешь?» — усмехнулся в ответ Мэддок. «Будет лучше, если правду я узнаю от тебя, чем буду сам пытаться ее отыскать. Неизвестно, к каким последствиям приведут эти поиски». «Упрямый мальчишка!» Герберн поморщился, но лишь на мгновение а потом его лицо снова приняло безмятежное выражение. «Я в свое время был таким же. Так вот, мой мальчик, правда заключается в том, что расколы между мирами сами собой не появляются. Их создают хальдаги. Старшие лорды, узкий круг посвященных, которые знают правду и которые поддерживают в нашем мире». «Веками действовавший порядок. Зачем это делать, зная, кем пришло и становится на Шаресе?» «Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется заглянуть в прошлое. Очень далекое прошлое». Герберн загадочно улыбнулся, провел рукой по теплому, прогретому солнцем дереву и продолжил. «Очень давно, еще когда хальдагов не существовало...» Два умника-мага из Харреса научились создавать эти самые расколы между шаресом и землей. Миром, с которым мы являемся не совсем добрыми, но все-таки соседями. Один из умников, отправившись на землю, домой так больше и не вернулся. В том мире нет магии. И он просто не смог создать дорогу обратно. А его напарник не сумел его отыскать. Зато... Он поделился своим открытием с другими умниками. И после нескольких неудачных попыток побывать на Земле и вернуться оттуда с новыми знаниями, маги пришли к выводу, что им в чужом мире места нет. Там они становились обычными людьми, быстро теряли силу, будучи неспособными пополнять свой резерв, накапливать в себе магию. На беду землян маги Шареса не пожелали останавливаться в своих изысканиях и решили, что узнать больше о соседях они смогут, пригласив тех к себе. Убедивший, что правнук напряженно ловит каждое его слово, король продолжил. Очень быстро стало ясно, что и землянам на Шаресе тоже приходится несладко. сладко. Чтобы находиться в чуждом им мире, пришлым требовалась магическая сила. Без нее они медленно умирали, а с ней становились безумными. Она была их лекарством, временной панацеей и в то же время смертельным ядом. Продлевала им жизнь и вместе с тем отравляла их тело и разум, медленно убивая. Об этом мне не рассказывали. Не рассказывали, что именно магия вызывает трансформацию. Хальдаг облегченно выдохнул, благодаря богиню, что в тот злополучный вечер Лиза не смогла принять его силу. А сегодня он, идиот, сам ее к этому подталкивал. Точно идиот, глупец, слепо веривший сказкам, которыми его долгие годы пичкали наставники Хальдаги. «Тебе о многом не рассказывали. Правду, как уже сказал, знали и знают единицы». «Да и те связаны клятвой. Я тоже в своё время был вынужден дать обет молчания. Иначе бы меня не короновали. Обет, который ты только что нарушил». Герберн безразлично пожал плечами. «Я мёртв и больше никому ничего не должен». «Почему же их сразу не отправили обратно? Тех первых призванных? Если видели, во что они превращаются». «В этом и заключается самое интересное, а может и кошмарное». Горькая улыбка появилась на губах покойного Хальдага. Пришлые оказались бесценным источником силы. «Тебе хорошо известно, что внутренний резерв мага пополняется очень медленно, в течение долгих лет. Со дня рождения одаренного...» И до того момента, когда он становится магом в полном смысле этого слова, обычно проходит два, три, а то и четыре десятилетия. Это очень долгий процесс, который нельзя подстегнуть, ускорить. Другое дело пришлое. Будучи детьми не магического мира, они, тем не менее, в считанные недели, месяцы, каким-то непостижимым образом умудряются накапливать в себе... Огромное количество силы. Только раз вкусив магию, они, как губка, начинают впитывать в себя ее малейшие крупицы. Забирают ее отовсюду, откуда только можно забрать. А умирая, отдают ее нам, своим убийцам. Тихо закончил запретка Хальдак. «Именно», — печально кивнул Герберн. Если в древности у магов уходили годы, долгие десятилетия, чтобы накопить в себе силу, то с появлением в нашем мире пришлых все изменилось. Это выяснилось случайно. Первых призванных, потерявших разум, пришлось выследить и убить. Маги, отправившиеся за ними, вскоре заметили, что они стали значительно сильнее. Отняв жизнь у тех землян, Они вобрали в себя накопленную ими силу. Так и появились первые хальдаки Новые маги. Элита Шареса, силой власть нашего мира. Позже выяснилось, что не только охотники за иномирянами, но и их потомки обладают несоизмеримо большими возможностями по сравнению с обычными одаренными. Следующее поколение хальдагов рождались уже с резервом полным магии, растрачивая которую они быстро восполняли потерю новыми убийствами. Герберн покосился на правнука и добавил с ироничным прищуром. «Тебе бы сейчас не помешала хорошая охота за чудовищем. Я же чувствую, магии в тебе почти не осталось. Без подпитки пришлом долго придется восстанавливаться». После слов прадеда Медоку захотелось сплюнуть появившуюся во рту тошнотворную горечь. Жаль, что с той же лёгкостью не получится выплюнуть из себя горькие воспоминания. Каждый неймер место, которых он погубил, были не чудовищами, а жертвами. Его жертвами. Иномирцев намеренно призывают, ждут, когда те начнут копить в себе магию, а потом убивают. С силой сжимая пальцы вокруг перил, глухо, с трудом выдавил из себя стальной. Почему-то казалось, если он не произнесет это вслух, это не будет правдой. Но это была правда, от которой он теперь уже не сможет спрятаться. Мне бы хотелось сказать, что это не так, но это так. Сколько раз ты получал приказ отправиться на охоту, а с ним и на водку на уже полностью сформировавшегося монстра. «Немало», — пробормотал Мэдок с содроганием, вспоминая каждую загубленную им жизнь. «Сколько раз охотился на пришлого, который еще был человеком?» Дегорд горько усмехнулся. «Ни разу. Их, как свиней, откармливают магией, чтобы потом отправить на убой. И все ради шертовой силы». «Силы, власти, долголетия. Благодаря нашему огромному резерву мы долгие годы остаемся молодыми и поддерживаем молодость в наших близких. Но, как ты понимаешь, у всего есть цена. Очень удобно расплачиваться чужими жизнями». С ненавистью процедил Мэдок, с ненавистью к себе и ему подобным, а переведя взгляд на покойного короля, сказал с упреком и все знал и ничего не сделал, чтобы прекратить убийство. Не подумай, что мне нравился подобный уклад. Но кто я такой, чтобы восставать против целого мира? Ты мог хотя бы попытаться. Ты ведь был королем Харреса. И подвергнуть всю свою семью опасности. Герберн покачал головой. Нет, я не мог так рисковать. К тому же я был молод, полон желания жить. У меня вся жизнь была впереди. Медек с сожалением смотрел на прадеда, один из самых выдающихся хальдагов Хараса. Он всегда мечтал быть похожим на Герберна, а теперь желал другого. Не знать, не видеть и не слышать того, кто потворствовал убийством пришлых. Зная правду, позволял призывать и уничтожать и намерян. Их считают диким зверьём, но дикое зверьё здесь мы. Это мы монстры и чудовища. Невыносимо хотелось скорее убраться из этого места. Это иллюзорные идиллии, так похожие на ту, которая окружили себя хальдаги. Но он так и не получил ответа на самый важный вопрос. А без него он никуда не уйдёт. Ты так и не ответил, как вернуть пришло обратно. Я хочу знать, как создать раскол между мирами. К счастью, Герберн не стал артачиться, ответил сразу. «В нашем родовом имении, в библиотеке, хранится описание нужного тебе ритуала. Небольшой, невзрачный на первый взгляд том в тёмно-сером кожаном переплёте. Как прочесть скрытый магией текст тебе хорошо известно. Это правда, что для открытия портала между мирами Хальдаг должен задействовать все свои силы. Герберн неопределённо пожал плечами. «Сил действительно потребуется немало. Но ты ничем не рискуешь. Ни здоровьем, ни уж тем более жизнью. И Шарес не будет роптать», — с иронией добавил правитель. «Истории, которыми в юности стращают молодых хайдагов, всего лишь сказки, необходимые для того, чтобы молодёжь не задавала лишних вопросов, И послушно приумножала силу рода. Это я уже понял, мрачно буркнул де Горд, в этот момент особенно остро почувствовав себя марионеткой в руках старших лордов. Другое дело, что в том состоянии, в котором находишься сейчас, ты не то, что раскол не сумеешь создать. Тебе не хватит сил даже на маленькую трещинку. Продолжал посмеиваться над правнуком Герберн, скосив на него взгляд, Вкратчиво поинтересовался. «Могу я узнать, зачем тебе это?» «Моя Наина пришла признался Мэддок, не желая юлить и обманывать предка. В его жизни и без того было слишком много лжи. «Тебе следует ее убить», — заложив руки за спину, без малейшего сожаления в голосе, напротив, с непоколебимой уверенностью проговорил Герберн пока она тебя не погубила. «Если стальные лорды узнают, что ты её укрываешь, тебе прекрасно известно, что я этого не сделаю». «Известно», — тяжело вздохнул покойный владыка. «И боюсь, мой мальчик, ты плохо кончишь. Вы оба. Нет, если успею отправить её обратно». Правда, с этим могли возникнуть проблемы. Сейчас он действительно не в состоянии проводить даже самые простейшие ритуалы, а после очистительного пламени и поединка еще не скоро восстановит силы. Попросить о помощи Матисса? Слишком рискованно. Для Лизы. Денгиен слепо предан Харасу и делу всей своей жизни, охоте на иномирцев. Как бы из доброго друга он не превратился в заклятого врага, и не раскрыл его Наину, уверенный, что поступает правильно. А значит, выход один. Отказаться от гонки за трон добровольно. Тогда уже в ближайшие дни он сможет вернуть Лизе ее жизнь. Подарить ей будущее, которого неизвестный ублюдок ее лишил. Вот только отказавшись от трона, он уже точно ничего не изменит на Шаресе. Будет вынужден до конца своих дней оставаться свидетелем мучений, и убийств в пришлых. А еще он больше никогда ее не увидит. Но если из-за его промедления она погибнет, долгое время он мечтал о короне, а теперь вдруг понял, что в его жизни появилась та, ради которой он готов отпустить эту мечту, готов пожертвовать многим ради той, которую полюбил. «Тебе пора уходить», прервал ход мыслей стального Герберн. «Ты слишком слаб, а связь со мной отнимает у тебя последние силы. Лучше побереги их для своей пришлой». Мэддок кивнул, соглашаясь, но, вспомнив еще об одном вопросе, что в последнее время не давал ему покоя, поспешил спросить. «У некоторых иномерцев проявляются скрытые способности. Как быстро они их в себе обнаруживают?» Практически сразу после того, как начинают поглощать магию. Этакий побочный эффект. Ну, или приятный бонус. Смотря с какой стороны, посмотреть. Но Мэддок нахмурился. Моя Наина, владея даром телепатии, ещё ни разу не пробовала магию. Герберн недоверчиво хмыкнул. «Никаких признаков начинающейся трансформации?» «Ни единого. И она слышит магических созданий?» «Вэйров», — подтвердил Мэддок. Герберн задумался на несколько мгновений, сосредоточенно потер подбородок и хмурясь сказал. «Что-то в этой задачке не сходится, мой мальчик. Или твоя Наина тебя обманывает, или...» Он развел руками. «А других версий у меня, честно говоря, и нет». «Пришлые создания немагического мира. Откуда ж в них взяться магическому дару без магии?» Он еще что-то говорил, но Мэддок его уже больше не слышал. Голос покойного Хальдага звучал все тише, все глуше. Стиралась широкоплечья фигура, таяли черты лица. Несколько мгновений спустя Стальной открыл глаза, и обнаружил себя на коленях возле гробницы прадеда. Поднявшись, бросил последний взгляд на темный мрамор, обрамленный роскошным золоченым узором, и покинул погребальную залу, понимая, что время слишком дорого. А значит, сегодня, сейчас ему придется сделать выбор. Возможно, самый главный в его жизни. Мэдок вернулся поздно вечером почти ночью. К тому времени я уже успела сгрызть себе все ногти, перемерила шагами каждый сантиметр спальни, поизнывала возле окон в нервном ожидании и искусала себе в волнении губы. Он и раньше нередко уезжал на целый день, но прежде я никогда не чувствовала такой тревоги. На сердце было тяжело, как если бы его придавили валуном, отчего никак не получалось вдохнуть полной грудью. Вдруг дегорта забрали на этот шертов обряд с применением божественного пламени. Организаторы реалити-шоу «Последний стальной герой» просто обожают, когда все происходит неожиданно и спонтанно. Благо, хоть финальное сражение по-тихому проводить не станут. Как сказал Морок, на Дархараате будет присутствовать чуть ли не все королевство. Жители Хараса не простят старшим лордам, если те лишат их, столь захватывающего зрелища. Скорее почувствовав, чем увидев, как на небе густо усыпанном звездами промелькнула большая темная точка, я прилипла к окну. А убедившись, что это его всемогущество, пожаловали домой на Гертруде, быстренько накинула на плечи пеньюар и, тенью выскользнув в коридор, поспешила на третий этаж. Уже поздно, и Мэддок вряд ли ко мне заглянет сразу отправиться к себе отсыпаться, поэтому будет лучше, лучше для меня, если я сама к нему загляну. Почему-то казалось, что не смогу уснуть, пока не узнаю, где он пропадал с раннего утра. Пока не удостоверюсь, что с ним все в порядке, и ни Рейкерт, никакая другая местная зараза не успела к нему прицепиться. Когда Стальной вошел в спальню, и неровное пламя камина коснулось его лица, Я приуныла. Я, конечно, ни разу не хайдак, но, судя по тому, что вижу, у меня против господина Доуна и то шансов будет больше. Если его всемогущество сейчас и в состоянии уложить кого-нибудь на лопатки, то разве что какую-нибудь слабую, беззащитную Наину. Я тут же мысленно на себя прикрикнула и сказала самой себе, что я не слабая и не беззащитная и совершенно не желаю быть уложенной на лопатки. «Ведь не желаю же». «Ты где пропадал?» Казалось, хальдак совсем не удивился наличию в его спальне ни беззащитной и желающей Наины. Бросив на стол какую-то потрёпанную книжицу, стащил себя камзол, а потом стянул через голову рубашку. «Я всё ещё не желаю?» «Ммм, даже не знаю». Сначала в обители, потом общался с покойником после рылся в семейных архивах и перед тем, как вернуться домой, навестил одного из старших лордов. Старого друга отца. Ого! Насыщенный выдался день. Особенно меня заинтересовала та часть про покойников. Ну и упоминание старшего лорда заставило слегка занервничать. Надеюсь, не я была предметом разговора. Дашь мне минуту. С этими словами, Не дожидаясь моего ответа, стальной скрылся в смежной со спальней ванной. Вернулся умытым, но едва ли посвежевшим. Болезненные круги под глазами за минувший день стали как будто даже ярче. И это мне однозначно не нравилось. А вот то, что нравилось, так это капли воды на сильной груди. Они блестели так провокационно маняще, что я с трудом подавила в себе желание попробовать их на вкус. «Может, я не Неймесса, а Нимфоманка?» А ещё других Наин ругала, что они так отчаянно добиваются внимания Мэдека. К моему облегчению и огорчению одновременно Де Горт надел свежую рубашку, после чего плеснул в бокалы вина до самых краёв и протянул один мне. «Расскажешь подробнее?» «Расскажу». Я поудобнее устроилась на кровати, поджав под себя ноги. Стальной опустился, или, вернее будет сказать, рухнул в кресло. Прикрыл на пару мгновений глаза, а потом заговорил. Тихий, глухой, почти безжизненный голос наполнил комнату. По мере того, как он говорил, у меня все сильнее расширялись глаза, и челюсть так и норовила улететь на кровать. Это что же получается? Мы для хальдагов как ходячие аккумуляторы, магниты для силы, которые они с нашей помощью с удовольствием подзаряжаются. Охренеть, какая правда. Описание ритуала со мной. Осталось немного восстановиться, и я верну тебя в твой мир, Лиза. На этом моменте мне следовало бы порадоваться, но радости в себе я чего-то не ощущала. Тебе надо восстановиться перед боем, а ритуал провести еще успеем. «Я ведь пока не зверею и...» «Я сказал, что отказываюсь от трона». «Ты что сделал?» «Наверное, в последнее время я слишком много и слишком часто нервничала. Отсюда и мерещится всякая ересь. Слуховые галлюцинации, или как оно там называется?» «Отказался от трона». Ровно повторил Мэддок, как если бы мы за бокальчиком вина обсуждали планы на ближайшие выходные. От мечты всей своей жизни я чуть не икнула от волнения и, снова начиная нервничать, от души хлебнула терпкого напитка. «Мечты всей жизни слишком громко сказано. Всерьез я об этом думал последние пару лет». Думал он, а сегодня, по всей видимости, не думал, раз совершил такую глупость. То есть, узнав, что ты единственный можешь прекратить творящиеся на шарысе безобразие... Ты решил его не прекращать? Ну, их к шварам, этих иномирян, я тебя правильно поняла? У меня не было другого выбора, Лиза. Дегорд залпом осушил бокал и потянулся за добавкой, в которой я с удовольствием бы его сейчас искупала. Вот только не надо этого пафоса, не было выбора. Я тебе, конечно, благодарна за заботу, но вернуться домой я могу и позже. И так уже здесь давно угощу, подумаешь, задержусь еще ненадолго. На коронацию твою посмотрю, на многоженственный, многоженский обряд полюбуюсь. Ну, в общем, ты понял. Оторвусь на твоей шведской свадьбе, а потом можно будет со спокойной душой отправляться во свояси. Судя по выражению лица Стального, он ни швары не понял. А у меня после этой эмоциональной тирады настроение что-то совсем упало. Как будто его в унитаз спустили к шварам. Как же я прикипела к этим квакающим созданиям. Почему-то думать о его свадьбе было неприятно. Настолько, что даже захотелось забрать слова обратно. Пусть лучше вообще не женится. Не уверена, что лучше для Мэдека, но мне однозначно станет легче. Меня уже сейчас потряхивает от ревности, а на самой свадьбе точно или напьюсь, или вытяну из кого-нибудь магию всю до последней капли. Подумав про вытягивание магии, вспомнила все те непередаваемые ощущения перед ледяным балом и, стараясь держать рвотный позыв, поспешила вернуться в «здесь и сейчас». «Ты не можешь подарить трон этому мерзавцу Доуну!» «Я уже это сделал!» «Так легко сдался!» На губах Хальдага появилась горькая усмешка. «Если о тебе узнают, меня в любом случае не коронуют. А тот, кто призвал тебя сюда, как раз и ждет подходящего момента, чтобы растоптать меня через тебя». «Мы не знаем этого наверняка». Поднявшись, стальной перебрался на кровать. Растянулся на темном покрывале, устало прикрыл глаза, заложив руки за голову. Отблески пламени чуть смягчали его резкие черты лица и мне вдруг тоже захотелось смягчить поцелуем или лучше стереть полностью вон ту складочку на лбу и совсем незаметные в уголках губ. С горем пополам подавив в себе этот плохо контролируемый порыв, поставила бокал на пол и украдкой посмотрела на Хальдага. Словно почувствовав мой взгляд, он открыл глаза и тихо сказал... Это единственное логичное объяснение твоему здесь появлению. Стоит мне победить в Дархараате, как тебя раскроют. И тогда я не то что не смогу помочь пришлым. Я не спасу даже тебя, Лиза. Он перевернулся на бок, протянул ко мне руку, задумчиво пропустив между пальцами выбившуюся из косы прятку. «Не хочу играть по чужим правилам. Не хочу тобой рисковать». «Я восстановлюсь за несколько дней, но будет лучше, если уже завтра увезу тебя из Ладеры. Даже если о тебе узнают, им потребуется время, чтобы разыскать нас. Но тебя они не найдут. Я успею вернуть тебя домой». «И тогда уже точно они будут знать, что ты укрывала намерянку и...» «Окончание фразы застряло в горле. Я просто не смогла произнести это вслух». Не могла даже думать о том, что с ним сделают стальные лорды, когда выяснится, кем на самом деле была его пятая Наина. История графа Адельвейна повторится. «А давай ты отправишься со мной. Новый мир, новая жизнь!» — воскликнула порывиста захваченная этой спонтанной идеей. И продолжила быстро-быстро. «Да, на земле ты не будешь герцогом, и квартирка у меня небольшая, наверное, как твоя столовая, но...» Запнулась, вздохнула взволнованно, до конца не уверенная, что ему это тоже надо, и тем не менее добавила: "Но «Ну, мы будем вместе. Иди ко мне". Медок привлёк меня к себе, обнял, согревая своими сильными, надёжными руками. Прижался к виску губами и заговорил мягко, чуть хрипловато: возможно, я ещё смогу быть полезен здесь. Пусть и не как король, но Пока я жив, от меня ещё будет толк. К тому же мы не знаем, примет ли меня земля. Вдруг со мной там начнёт происходить то же самое, что происходит на шарресе с пришлыми. Не хочу превращаться в безумца и подвергать тебя опасности. «А я не хочу туда без тебя», — порывалось было сказать, но... Так почему-то и не произнесла. Положив голову на плечо, тихонько вздохнула, Прикрыла глаза. Мэддок быстро. А я еще долго лежала без сна. Вслушивалась в его мирное дыхание, желая продлить мгновения, которые у нас еще оставались. Глупо тратить их на сон. Лучше насладиться каждой минутой. Ведь всего через несколько дней моего стального принца не будет рядом. Он останется лишь в моих воспоминаниях.